Чахнет снег и болен малокровьем, В веточках бессильно синих жил, Но дымится жизнь в хлеву коровьем, И здоровьем пышут зуб явил. Эти ночи, эти дни и ночи, Дробь капелей к середине дня. Кровельных сосулек худосочья, Ручейков бессонных болтовня. Настя ж все, конюшня и коровник, Голуби в снегу клюют овес, И всего живитель и виновник Пахнет свежим воздухом навоз.